Кариса Бродбенд. Короны Неоксии, Певчая птица и Каменное сердце. Книга первая из дилогии о тени рожденных». Читает актриса Ульяна Галич. посвящается всем заблудшим душам, которым иной раз просто нужно, чтобы их кто-нибудь выслушал. Пролог. Это история о том, как совершается падение избранной. Как и большинство легенд, наша начинается незатейливо. В девочке не было ничего примечательного, когда ее почтил своим вниманием Бог Солнца. А ему было из кого выбирать. Среди своих смертных последователей он считался одним из наиболее почитаемых богов. Каждый рассвет и каждый закат Освещали бесчисленные приношения на его алтарях. Вкусную еду, роскошные шелка, драгоценности и нежные тела. Все земные наслаждения, каких только могут выжелать боги. В своей благосклонности он был весьма прихотлив. Выбирал себе лишь самых безупречных красавиц, самых могучих воинов, самых искусных колдунов. Никем из них девочка не была. Когда две сестры пришли в храм, у них в целом мире не осталось никого и ничего, кроме друг друга. Если бы им не нашлось там места, их просто-напросто вышвырнули бы на улицу умирать, подобно бесчисленному множеству прочих безликих невинных созданий. Так все обычно и начинается. Во времена Великой Тьмы люди ползут к свету словно мухи к блестящему шелковистому серебру паутины. Это души, которые угодны богам. Никто не любит себя так, как тот, у кого ничего и никого больше нет. Старшую сестру можно было бы назвать красавицей, если бы не печать тяжелой жизни на лице. Бедняжка предпринимала слишком много усилий, чтобы выжить. Она раздобыла себе шелковое платье, такое, чтобы подчеркивал ее достоинства и тщательно скрывала недостатки. У девушки были густые темные волосы, Пухлые губы, гладкая кожа, все очень нежное, как и любят боги. Она падала ниц перед алтарем своего божества, и молитвы лились из ее уст. Она верила ему и клялась жизнью и душой, но жрецы лишь с отвращением кривили губы. В их глазах она была не из тех, кто достоин спасения. Возможно, девушка надеялась, что когда она вручит богу свою душу, то свечи, расставленные вокруг алтаря, вспыхнут. Это будет знак того, что Бог Солнца определил свою новую избранницу. Но Бог взирал на изъявление ее преданности рассеянно и равнодушно. Сегодня ему уже преподнесли тысячи таких же отчаявшихся душ, как эта. Нет, заинтересовала его вовсе не молодая женщина, а ребенок, которого она привела с собой. Девочка стояла позади, и глаза у нее были больше, чем у сестры, а волосы гуще, и глядела малышка прямо в небо, как не шипели ей жрецы, чтобы она опустила ресницы, когда возносят молитву. Она слушала, какие подношения, заливаясь слезами, предлагала Богу сестра, ловила неодобрительные взгляды жрецов, и хотя ей было всего восемь лет от роду, прекрасно понимала, что произойдет дальше. Сама девочка ничего не могла преподнести Богу. Да и чего бы он от нее захотел. Но все же малышка сунула руку в карман и стиснула пальцами маленький предмет, врезавшийся ей в ладонь. Хрупкое напоминание о доме. Девочка вытащила его и тихонько положила на алтарь. Перышко. Как и сама девочка, перышко было ничем не примечательным. Маленькое, тускло-золотое, огнутое и обломанное, после того, как она долгие недели рассеяна тискало его в руке. Почему же этот дар и этот ребенок так привлекли внимание Бога? Все прочие его избранники были великолепными мужчинами и женщинами, цветами сорванными в самый разгар своего цветения. Эта девочка была милой, но не слишком красивой, смышленой, но невеликого ума. Может быть, Богу понравился удивительный изгиб ее губ или же россыпь веснушек на носу у малышки? А может, богов, как и смертных, притягивает то, чему суждено стать их проклятием? Потому что бог солнца замешкался, вглядываясь через завесу между мирами в эту девочку. А девочка тем временем вглядывалась в него. Позади нее жрецы, устав от молитв и рыданий старшей сестры, подхватили ту за руки и оттащили прочь. Бурные протесты молодой женщины – и строгие увещевания жрецов потонули где-то сзади в неясном гуле. Девочка подняла голову к небу. И еще долгие годы потом, десятилетия, века, помнила, как звучал голос ее бога, когда она услышала его впервые. «Я вижу тебя, малышка. Протяни руку». Магия пришла к ней очень легко словно бы сама загорелась в ее сердце. Облака рассеялись, сладкий солнечный свет горячил лицо. Одна за другой свечки вокруг алтаря расцветали пламенем. И вот, наконец, огонь зажегся в ее протянутой ладони. Минуло несколько секунд, пока остальные поняли, что произошло. Когда в ладонях у девочки появился огонь, жрецы благоговейно заахали а старшая сестра молча взирала на младшую, широко раскрытыми от изумления глазами. Но девочка в тот момент никого из них не видела, она просто смотрела вверх на небо, и щеки у нее болели от улыбки и горели от любви ее Бога. Она, наконец, нашла то, к чему стремилась всю свою короткую непростую жизнь. Она еще долго потом не умела это описать, и словом, которого ей не хватало, было «смысл». В тот день Бог Солнца решил, что у него появилась очередная преданная последовательница. Даже он сам не смог бы объяснить, чем же его вдруг так очаровало это дитя. Но какая разница? Она станет новой избранной в его коллекции, будет счастлива, когда ему заблагорассудится обратить на нее внимание, а коли не заблагорассудится, ее можно без труда отослать. Она последует за ним до конца, как следовали все прочие. Бог Солнца был прав до определенного времени. Но мы не станем вам об этом рассказывать, ибо повествование получилось бы очень скучное. Это история о том, как свершается падение избранной. Она падает, крича, цепляясь за прежнюю жизнь и ломая ногти, долго и медленно, на протяжении десятилетий. И в конце концов, вносит с собой весь этот бренный мир.